Но этим он не ограничился. Наряду с упанишадами и сутрами он основательно изучил христианские ветхий и новые заветы. Говорят, он был первым индусом из высшего класса, заинтересовавшимся учением Христа. В 1820 году он опубликовал на основании знакомства с Евангелием «Книгу об учении Иисуса, проводника к миру и счастью». Около 1826 года он одно время входил в общество унитаристов, основанное одним из его европейских друзей, протестантским пастором Адамом, который втайне мечтал обратить Роя в христианскую веру, надеясь, что он станет ее апостолом в Индии. Но Рою были одинаково чужды как ортодоксальное христианство, так и ортодоксальный индуизм, хотя он ставил себя в заслугу раскрытия его истинного смысла. Он оставался независимым теистом и, прежде всего, морализирующим рационалистом. Единственное, что он воспринял от христианства, это его этику. Он одинаково отбрасывал как божественность Христа, так и воплощение индусов и нападал на Троицу и на Троебожие не менее, чем на политеизм. Он был пламенным унитарием, приверженцем единства, и поэтому он вызвал против себя сплоченное единство врагов, брахманов и миссионеров. Но не таков он был, чтобы этим смутиться. Раз все церкви оказались для него закрытыми, Он создал новую церковь для себя и для всех свободно верующих всего мира. Примечание. За исключением унитарной церкви превосходного Адама, но она далеко не процветала. Конец примечания. Начал он с основания в 1815 году «Атмия Сабха» — «Общество друзей», для почитания единого и невидимого Бога. В 1827 году он выпустил брошюру о Гаятри, которая считается первой по времени формулировкой индуистского теизма. В 1828 году избранные друзья его, среди них оба Тагора, собравшись в его доме, основали вместе с ним ассоциацию унитариев, которая суждена была в Индии под именем Брахмасамач Ади Брахмасамач дом божий блистательная судьба Примечание Название Брахмасамач впервые встречается, если я не ошибаюсь, в акте при покупке участка для постройки храма унитариев в 1829 году Первое собрание его состоялось 25 августа 1828 года. Каждую субботу от 7 до 9 там происходили чтения веды, упанишат, толкование ведических текстов, пение гимнов, сочиненных в большинстве случаев самим Роем с музыкальным сопровождением одного магометанина. Конец примечания.